Все четверо были боссы. Мужчины были облачены в старинные домотканные костюмы, девушка в узорами рубаху до колен. Мы с Лукой подошли к ним и познакомились. Девушку звали Невена. «Давно ты ходишь по огню?» — спросил я Невену. Она сказала, «С двенадцати лет». Помолчала и добавила, что вообще-то впервые пошла в девять лет, но сильно обожгла ступни, И родная бабка три недели лечила ее травами и смешанными с козьим молоком отрубями. А потом, через три года, научила нестенарству. «Ну и как? Мудреная наука?» — спросил Лука. Нестенарка сказала, что не мудреная. Надобно идти по уголям быстро-быстро, маленькими шажками и главной пальцы поджимая. Лука, да и я удивились, ежели ремесло столь нехитро, каждый укротит кострище ступнями, каждый пойдет по огню. «Верно», — сказала черноволосая ни стенарка, ни вена. «У нас вся деревня по праздникам ходит». Заиграли балынки. Эта музыка тягучая, пронзительная, тягостная. Хоть кого выведет из равновесия, ощущение такое, словно кто то исполинским железным гребнем проводится скрежетом по стеклу. Старший из огнепоклонников его звали Тодор, лет сорока с черными блестящими глазами, махнув нам рукой. Довольно мол, расспрашивать, и они двинулись к кострищу. Под звуки иступленной беснующейся мелодии они медленно прошагали туда, где грозно тлел в темноте круг из пурпурных огней, кратер метров шесть в диаметре. Живой коридор, по которому они прошествовали, вмиг сомкнулся. Тодор первым стал на огни. Он встал на огни, неторопливо пересек круг огня, вернулся обратно и сразу же пошел по краю круга шел Тодор в развалочку, будто бы не ощущая сумасшедшего жара под ногами. И так равнодушно глядела крест на сотни изумленных, искаженных с вытаращенными очами лиц, что я подумал, а не трюк ли все это огненное действо, Не фарс ли? Тодор взял Невену на руки, пронес шагов 15-20 и тогда осторожно спустил ее на горящую землю. Она пошла Вернее, полетела маленькими шажками, точно следуя немудренной своей науке. Руки девушка раскинула, глаза полузакрыла. Таким манером ходе, должно быть лунатики по коньку островерхой крыши или по лезвию лунного луча. Музыка играла все быстрее, все мучительней, и мне начинало казаться, что стоит лишь снять башмаки, нырнуть по толстую веревку с разноцветными ленточками, И пойдешь, полетишь по огненной стихии, как лунатик, отрешенно раскинув руки. Быть может, тоже чувствовали и Лука, и все, кто толпился вокруг чуда. По прошествии какого-то отрезка времени, который показался мне несколькими часами ожидания и удивления, нестенарство закончилось. Лука попытался подойти к угольям и отпрянул. Жар был еще силен. Я разыскал Невену. Она сидела рядом с деревянной эстрадой. — Извините, кудесница, нельзя ли осмотреть вашу прелестную ступню? — сказал Лука неверующей девушке. К моему удивлению, Невена ничуть не возмутилась и позволила сначала Луке, а затем и мне убедиться, что, вопреки росказням, на ступнях Ее нет ни следов каких-либо хитрых натираний, ни мозолей. Ошарашенный Лука даже лупу достал из замшевого футляра и долго еще разглядывал кожу на девичьей нежной ступне. Никаких следов ожогов. «Как тебе удается все это, Невена?» — спросил я. «Сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, кровь уходит из моих ног» ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над красной землей. Все лечу и лечу. И часто ходишь по огню, каждый вечер с мая по ноябрь, иногда по два-три раза за вечер, когда и возле моря костры раскладывают. А не боишься?